но её слова лишь ещё сильнее озадачили его. «Что ты имеешь в виду? Всё есть. Абсолютно всё существует». «Не для меня». Юра наглядел комнату, будто ища доказательства, которыми мог бы подкрепить свои слова. Перед его внутренним взором промелькнула коробочка жёлтого бисера, и где-то в подсознании родились воспоминания, но так и не обрели конкретных очертаний. Это как-то было связано...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 уточнила Мария. «Пока рано говорить. Нам необходимо побольше пообщаться с Терезой». Во время ожидания в коридоре юран почитал брошюры и развешанные по стенам информационные листки, в которых говорилось в том числе о суицидальных наклонностях подростков. «Вы будете держать её под наблюдением?» спросил он фразой из брошюры. «Конечно», — ответила врач с улыбкой. «Не беспокойтесь».